Умение отдавать. Если хочешь что-то иметь, сначала отдай это другим. Бессмыслица какая-то скажете. Нет, чтобы получить побольше, нужно прежде отдать немного того, что у тебя уже есть. Когда фермеру нужно, чтобы у него выросли новые семена, он берет часть уже имеющихся и отдает их земле. Если хочешь, чтобы тебе улыбались окружающие, улыбнись им сам. Относись с любовью к близким, чтобы тебя любили они. Помогай людям, если хочешь, чтобы тебе помогали они. Хочешь получать по морде? Пойди и тресни кого-нибудь первым. Хочешь, чтобы люди давали тебе деньги? Поделись с ними своими капиталами. Задумайтесь об этом. Если привязанности препятствуют притоку всего хорошего в нашу жизнь, значит, нам нужно полностью освободиться от привязанностей и быть готовым отдать другим даже то, чем очень дорожишь. Ведь все, что отдашь, обязательно к тебе вернется. Я не единожды слышал от людей фразы «Всю свою жизнь я только давал и давал, а взамен ничего так и не получил». Мне кажется, эти люди никому ничего не отдавали даром. Мне думается, они постоянно высчитывали, сколько окружающие должны дать им взамен. А это совсем другая история. «А что скажете про старых жмотов-богатеев, у которых зимой и снега не допросишься?» Сколько раз нам на глаза попадались подобные заголовки? «Старый Скряга всю жизнь жил на хлебе и воде, а после смерти у него под матрасом обнаружили миллион долларов». Здесь, конечно, сразу напрашивается вопрос. Если, чтобы получать, надо сначала научиться отдавать, то что мы имеем в данной ситуации? Количество денег на счету — это вовсе не признак благополучия. Изобилие — это циркуляция благ в жизни. Благополучие — это круговорот из того, что даешь другим и получаешь от них сам. Если у тебя куча денег в швейцарском банке, но ты ими не пользуешься, никакого богатства у тебя нет. Конечно, формально эти деньги принадлежат тебе, но они не обогащают твою жизнь. Они ничего хорошего в нее не привносят. И это все равно, что у тебя их просто нет. То есть принцип «отдавай, и тебе воздастся» действует даже в этой ситуации. Короче говоря, давать можно, только не ожидая ничего взамен. Когда отдаешь, ожидая какого-то ответного дара, возникает привязанность к результату, а привязанность — это барьер на пути к желаемому. Можно ли радоваться материальному достатку? Конечно, надо только следить, чтобы вещи служили нам, а не мы им.